— подумал он. — Зачем только такие твари существуют на свете? Миновав одинокую усадьбу, Фридолин топал все дальше и дальше от Букового леса. Случилось так, что он напал на как раз на ту дорогу, по которой лисенок Изолайн перебрался в Буковый лес. Правда, леса куда быстрее подвигалась вперед, чем неповоротливый и неуклюжий барсук которому, видите ли, каждый камень надо перевернуть и в каждой ямке покопаться. Нет ли там чего-нибудь ясного? Этой ночью ему к тому же не везло, никак ему не удавалось утолить голод. Зато неподалеку от овсяного поля Фредолин обрел на огромную лужу, в которой поспешило хорошенько выкупаться, что несколько ободрило его. Но так как подул свежий ветер, Выпала роса, да и луна уже потускнела, а, следовательно, приблизился рассвет, Фридолин решил, пора приглядеть себе укромное местечко для светлого времени суток. Он свернул с дороги влево, сперва пробрался через утни овсы и вышел на пустошь, где стояла сухая трава, на огородных валунах виднелся выгоревший мох, да кое-где росли старые пристарые кусты бузины. Здесь нечего было и думать о корме, да и укрыться было негде. Невольная броня, столь неприветливый край, Фридолин брел все дальше и дальше, покуда не наткнулся на грубо сколоченный забор, ограждавший чей-то выпас. Пробраться под ним было для брусака делом одной минуты. Теперь он вновь очутился на южном склоне, спускавшемся к Цансонскому озеру. Но здесь не росли красивые буковые деревья, а все было заплетено ежевикой, дикими розами и бузиной, то там, то тут, над этими зарослями поднимался высокий орешник. В прежние времена здесь водилось видимо-невидимо кроликов, но теперь норки их стояли заброшенными. Две суровые зимы дружье инспектора Фризики вывели в этих местах и последнего грузуна. Кое-как Фридолина устроилась в одну из спустовавших норок. Близилось утро, И он на скорую лапу расширил одно из кроличьих гнезд. Потом задом забрался в него и лег, выставив свою длинную мордочку навстречу новому дню. И хотя здесь было тесновато, но казалось спокойно, а это уже кое-что. Присыпав себе голову землей, чтобы свет не бил в глаза, Фридолин, уморившись после необыкновенных приключений, крепко заснул. Однако и тут счастье не сопутствовало ему поспать спокойно Барсуку не дали. Дело в том, что он попал в такое место, которое крестьяне близлежащей деревни называли выгоном кузнеца Рехлина. Раздасадованный и утомленный Фридолин ведь не дал себе труда обойти и обнюхать все вокруг, а то по многочисленным коровьим лепешкам он догадался бы, что не будет здесь единственным жильцом. И в самом деле, Днем сюда пригоняли трех коров и двух телят. Правда, пастбище это было скудное. Среди кустов орешника и всевозможных колючек редко попадались отдельные травинки, которые скотина выщипывала. Чем-то ведь надо было кормиться. И в это утро сюда пригнали коров и задвинули слегами выход. Пусть, мол, теперь сами глядят, как убить длинный летний день, как утолить неутихающий голод. Поначалу маленькое стадо отправилось к водоему, и насосалась вздоволь. Воды тут их прям хватало, да и свежего воздуха, разумеется. Погрузившись в размышление о том, что вряд ли удастся выбрать хотя бы охапку травы из подросшей за ночь коровы, так и остались стоять в воде, лениво похлопывая по бокам грязными хвостами и грустно глядя прямо перед собой, в то время как маленькие окуньки красноперки, словно серебряные стрелки, метались вокруг их ног. Так прошло не меньше часа. И этот час Фридолин проспал в полное свое удовольствие. И снилось ему, что спит он в своей старой норе, и что у него теперь шелковистый лисий хвост провила. И стройные лапы, а негодный изолайн упал в Цансонское озеро и утонул. Так ему и надо злодею. Фридолин чихнул, должно быть, песчинка попала в нос, и продолжал сладко спать. Наконец, самая старая из коров по кличке Роза, Надумала поднять голову. Тихо звякнул колокольчик, болтавшийся у нее на шее, и она окинула своим мутно-голубым взглядом весь склон. — Пора прекратить ножную ванну, — решила она. Медленно стала выбираться из воды, и еще медленнее поплелись за ней все остальные и старые, и малые.